Кристиана. Нет, громким шепотом говорит Десмонд, когда я веду его к заднему двору своего дома. Ты не будешь забираться к себе в спальню через крышу террасы. Я останавливаюсь возле окна гостиной и аккуратно заглядываю внутрь. Ничего не видно, и я тянусь к телефону, собираясь включить фонарик. Что ты делаешь? спрашивает Десмонд, пока я снимаю блокировку с экрана. Включаю фонарь. Я хочу убедиться, что Даниэль ушел к себе в спальню. И зайти домой через запасной вход? У меня есть с собой ключ. д е с м о н т усмехается, видимо, считая мою идею забавной. Если ты включишь фонарь, то Даниэль заметит тебя. Отойди, детка. Он берет меня за руку и тянет в сторону, оттесняя подальше. Заняв моё место, Десмонд достаточно долго смотрит в окно, и от волнения я облизываю губы. Ну что там? нетерпеливо спрашиваю я. Чёрт, Крис. Мрачным голосом говорит Десмонд: "Похоже, у твоего брата проблемы. Что? Что с Даниэлем? У меня перехватывает дыхание от ужасных картин, о которые рисует мое воображение. Все внутри моей грудной клетки сжимается. Я хочу подойти к Десмонду и посмотреть в окно, чтобы увидеть страшную правду, но мои ноги будто налились свинцом и стали непреподъемными. Что с Даниэлем? – спрашиваю я пересохшим горлом." Не мигая, я впиваюсь взглядом в лицо Десмонда в темноте холодной ночи едва заметно, как его глаза прищуриваются. Не понимая его реакции, я застываю на месте и смотрю, как Десмонд приближается ко мне. Его сильная рука обвивает мою талию, и я окончательно теряюсь. Что с Даниэлем? настойчиво повторяю я. У твоего брата проблемы, отвечает Десмонд и наклоняется, шепча мне на ухо. Его младшую сестру любит тот, которого он на дух не переносит. Ах, вот в чем дело. От возмущения мои глаза распахиваются, и я резко отталкиваю от себя д е с м о н д а Клянусь Богом, когда-нибудь наступит тот день, когда я отомчу ему за все его дурацкие розыгрыши. Но пока мне остается уйти от него прочь с разгневанным видом. г р и с это была шутка. Это не смешно, д е с м о н д Выпаливаю я быстрым шагом, направляясь к террасе. За считанные секунды я поднимаюсь на крыльцо и просовываю ключ в замочную скважину. Но потом вспоминаю, что я так и оставила вход на террасу открытым. Ругая себя за беспечность, я пробираюсь внутрь и поспешно закрываю за собой дверь, прижимаясь к ней затылком. г р и с прости, я не думал, что ты так испугаешься. По ту сторону, говорит Десмонд. п о ш ё л ты, огрызаюсь я. Когда-нибудь я тоже напугаю тебя до седых волос. Договорились. Соглашается он и добавляет: «А теперь открой дверь и дай мне поцеловать тебя на прощание». Я борюсь со своим желанием не обращать внимания на его глупую шутку и впустить д е с м о н д а Он должен понять, что в этой ситуации поступил как придурок. Спокойной ночи, д е с м а н д Я так боюсь передумать и открыть Десманду дверь, поэтому как можно быстрее прохожу внутрь. После прохладной ночи воздух в доме кажется душным. Сделав глубокий вдох, я смахиваю выступившую на лбу капельку пота и стараюсь осторожнее идти в темном пространстве кухни. Кажется, на моем пути скоро будет обеденный стол. Я выставляю перед собой руки, чтобы не задеть мебель и не наделать шума. Спустя несколько минут я выбираюсь из гостиной и приближаюсь к лестнице. В доме стоит беспросветная мгла, и я ударяюсь ногой об ступеньку. Черт! Я цепляюсь в перила, чтобы не навернуться на лестнице. И слышу наверху шорох. От страха внутри меня все сжимается, словно мою грудь сдавил огромный кулак. Кристи, зажги свет. Раздается спокойный голос Даниэля. За один миг у меня в горле образуется ком, и я с трудом сглатываю его. И вместе с тем я испытываю колоссальное облегчение от того, что это мой брат, а не кто-то другой. Я нащупываю на стене выключатель и нажимаю на него. В гостиной загорается свет. Я поднимаю голову, встречаясь зелеными глазами Даниэля. Как я и предполагала, его взгляд полон осуждения. Я мгновенно жалею о количестве выпитого алкоголя. Где ты была? спрашивает Даниэль. И с кем? Я ничего не отвечаю и скрещиваю перед собой руки. Если я начну отчитываться перед Даниэлем, то он наверняка поймет, что я выпила, а я не хочу нарываться на дополнительные проблемы. Ты была с Десмондом? Снова спрашивает брат. Я открываю рот, чтобы солгать что-то наподобие того, что была на вечеринке с какой-нибудь несуществующей подружкой из академии, но тут внутри меня р а с п р а в л я е т плечи храбрая и смелая Кристи. Тебе уже есть восемнадцать. Ты не обязана оправдываться перед братом, а он не имеет права сажать тебя на домашний арест. Да, выпаливаю я. И прежде чем ты мне скажешь, что его семья приносит мне беды и несчастье? Ты должен знать, что именно Десмонд е л а е т меня счастливой. Именно с ним я чувствую себя настоящей и живой. Мы любим друг друга, и Десмонд а о н е о т т о л к н у т твои запреты и домашние аресты. Не сомневаюсь, огрызается Даниэль. Он пойдет на все, чтобы получить от тебя то, что ему надо. Я могу сказать брату, что если бы Десмонду от меня нужен был лишь секс, он бы бросил меня после нашей первой близости. Но он все еще со мной. Я не хочу об этом говорить, устала произношу я. Ты не знаешь, какой д е с м о н т на самом деле. Мне достаточно того, что я знаю. Его сестра пыталась тебя убить. Его отец отобрал землю у наших родителей. И ты слишком быстро забыла, как страдала из-за того, что д е с м о н т скрывал от тебя правду. У него была причина скрывать от меня правду, говорю я. У каждого есть та или иная причина скрывать что-то от близких. От волнения у меня дрожат колени. Я крепче цепляюсь в перила, чтобы устоять на ногах и дойти до конца. Мне стыдно от того, что я такая трусиха и что решаюсь сказать Даниэлю правду только, когда я выпила. Но лучше сейчас, чем никогда. Я тоже скрывала кое-что от тебя, говорю я и поднимаю взгляд на брата, стоящего на верхушке лестницы. Три года. Даниэль еще сильнее х м у р и т с я и, не дожидаясь, когда он задаст вопросы, я произношу на одном выдохе. Я не работала официанткой, признаюсь я. Я спаивала туристов и уходила вместе с ними в номер отеля. Каждый из них думал, что я пересплю с ним и раздевался. Мой голос дрожит, когда я дальше говорю Даниэлю про схему, придуманную Кевином. В конце рассказа я отвожу взгляд, испытывая отвращение к самой себе из-за своего прошлого, из-за своей лжи и из-за того, что заставляю страдать моего родного брата. При виде Даниэля мое сердце сжимается, и в груди становится больно. Ты злишься на меня? – спрашиваю я, решаясь нарушить молчание, повисшее в доме после моего откровения. Даниэля пускает глаза и мотает головой, давая понять, что не настроен на дальнейшие разговоры. Иди спать, Кристи. Поговорим об этом завтра. Не своим голосом отвечает он. Чувствуя себя дерьмом, я поднимаюсь в свою спальню. Мои глаза горят от слез и от стыда. Честно сказать, я ожидала, что после того, как во всем признаюсь Даниэлю, я буду ощущать облегчение. Но ничего такого не происходит. Наоборот, как будто что-то тяжелое давит на мои плечи. Я на мгновение закрываю глаза, и мои мокрые ресницы опускаются мне на щеки. Шмыгнув, я делаю несколько глубоких вдохов и вытираю слезы тыльной стороной ладони. После чего снимаю себя куртку и прохожу в спальню, чтобы зажечь настольный светильник. Мой взгляд скользит к окну. Как мне хочется, чтобы Десмонд пробрался в мою спальню. Он бы нашел слова, чтобы привести меня в порядок. Рукой я нащупываю кнопку светильника, и комната освещается рассеянным лучом. Я поворачиваюсь, и внезапно мое горло охватывает болезненный спазм, словно кто-то провел по нему лезвием. Пульс ускоряется, и я подношу ладонь к рту, стремясь подавить беззвучный вопль. Расширенными от ужаса глазами я смотрю на кровать. Ее п р о с т ы н ь з а л и т а кровью, а в центре ярким пятном выделяется белоснежный конверт. Примечание автора: д о р ч е с т е р считается криминальным районом Бостона. Меня ослепили огни. Далее по тексту упоминается перевод песни Weekend Blinding Lights.